Москва. Михайловский императорский университет. Концентрация альвачастиц 0,9 на миллион. Остановив такси у небольшого парка, я решил пройтись до университета пешком. Пока Осев в больнице, придется добираться до учебы своим ходом. Одно жалко, нашей машине конец. Были и другие, но с отцовской омошкой они тягаться не могли. Так что от поместья меня домчал с ветерком водитель такси на желтой государственной славянке. Дорога через парк шла по живописной климовой роще, за которой виднелись стены Михайловского императорского университета. За 300 лет военное училище разрослось до крупнейшего элитного вуза империи. Семь учебных корпусов, боевые арены, спортзал, бассейн, научные лаборатории и военные полигоны – Таким богатством могли похвастать разве что лучшие зарубежные университеты. Но и здесь МИУ входил в пятерку лучших. Говорили, сам государь-император Николай однажды закончил Михайловку. Само собой, учились здесь в основном дети дворян и промышленников, причем хватало и студентов из-за рубежа. Дети простых мещан даже не мечтали сюда попасть. Но после попытки переворота 10 лет назад лично государь повелел зачислять каждый год лучших выпускников училищ и колледжей со всей страны в рамках императорской квоты. Конечно, всегда можно было устроиться платно. Но годовая цена учебы была такой, что не каждый промышленник мог позволить так озолотить свое чадо, не говоря уж о простых смертах. Так что за бюджетные места между лучшими учениками шла настоящая война. Зато выпускникам МИУ везде была открыта дорога, княжеские рода их с руками отрывали, а выпускники военных факультетов составляли костяк армии. Не говоря уже о том, что только здесь была кафедра, полностью посвященная кодексам. Кстати, тех, кто окончил военные училища с отличием, также могли зачислить на бюджет. Ахимовцы и суворовцы были на особом счету. Из них получались лучшие опричники. Правда, нужно было сдать десяток сложнейших экзаменов, включая физподготовку и знание трех языков. Но я справился. Путь до ворот решил закончить легкой пробежкой. Тело все еще болело после вчерашнего, а в груди до сих пор ощущалось жжение, так что хорошая разминка взбодрила организм. Остальные студенты в одинаковых светло-серых с белыми вставками и костюмах уже подтягивались к громадным кованым воротам приветливо распахнутым настежь. И здесь, конечно же, уже стояли несколько машин полиции. Вчерашнее покушение могло и вовсе отменить первый день учебного года, начинавшегося здесь в мае. Но наверху приняли решение продемонстрировать, что каким-то террористам не запугать лучший вуз страны. Тем более, что здесь учился и цесаревич. Не просто дело принципа, а практически государственной важности показать, что после такого удара держава стоит надежно. Документы будничным потребовал полицейский. Я вытащил студенческую карточку и протянул ему. И заметил, как внимательно за входящими следил неприметный мужик в штатском в стороне от входа. Конечно, опричники тоже здесь. Элитный отдел силовиков, набранный из лучших магов, незримо присутствовал везде, где были государственные интересы. «У тебя нет нашивки. Какой факультет?» Нахмурился полицейский и кивнул на стоявшего рядом студента. У того на плече красовался герб университета со стилизованными молниями и изображением молекулы. Парень был с энергетического факультета. Мне еще не выдали. Новички выбирают факультет на втором месяце учебы. Улыбнулся я. Просветив сумку детектором, он вернул ее мне. Понятно, проходи. Я взял сумку и, кивнув в ответ, прошел через ворота. Но не прошел и пяти метров, как меня толкнул в плечо проходящий мимо студент. Здоровенный, по два метра ростом и плечистый. «Осторожней, сударь!» – бросил я ему в спину. Даже не замедлив шаг, парень закинул на плечо портфель и пошел дальше, а я присмотрелся к обидчику. Типичный богатенький урод, каких здесь должно быть много. Княжеский отпроск или сынок крупного промышленника. На широких плечах детина небрежно застегнутый костюм из дорогущей ткани, из-под которого болталась серебряная пряжка ремня. В ухе поблескивала серьга и три гвоздика пирсинга, светлые, салыми алыми прядями волосы, уложены в небрежную прическу. Всем своим видом пижон показывал, что плевать хотел на окружающих его нищебродов. Словно в подтверждении, он быстро догнал идущую впереди девушку болезненного вида и грубо оттолкнул ее в сторону. — С дороги, чернь! Девушка запнулась и, выронив сумку, упала на дорожку. Содержимое сумки полетело на землю, а девчонку скрутило в приступе кашля. — Ну и урод! Это уже ни в какие ворота не лезет. — Эй ты, козел, ослеп, что ли? — крикнул я вслед пижому и поспешил на помощь девчонке. Пижома оглянулся на нас и буркнул в ответ. — Пусть не путается под ногами. — Ну и урод! Я присел рядом с девушкой. — Сударыня, вы в порядке? Она задыхалась от кашля, лихорадочно водя руками по земле в поисках сумки. Я протянул девушке сумку, она тут же вытащила из кармашка небольшой баллончик с трубкой и, прижав к рту, несколько раз впрыснула лекарство. Увидев название на баллоне, я нахмурился. «Гамма-альветин?» «Не бойся», — продышавшись, сипло выдавила она. «Это просто для сдерживания приступов, так что не думай, что стоит тебе отвернуться, как я обращусь в Альва зомби Все не так плохо». Приступу души и правда отступал, а я заметил на бледной шее девушки под прядкой темно русых волос следы от инъектора, совсем свежие. Я соберу твои вещи, а ты лучше отдохни. Спасибо и прости за беспокойство. Вдохнув еще одну порцию, она опустила голову и сделала вид, что убирает вещи, но ее руки тряслись так, что едва держали баллончик со спреем. Я заметил ее горькую улыбку. Давно у тебя? С детства. Поняв, что только мешает мне, девушка села на скамейку. «Про вспышку в Изельметьеве слышал?» Я кивнул. «Однажды я был там с наставницей. Девять лет назад альва-вспышка в Сибири унесла жизни почти ста тысяч человек. Иногда такое происходило в случайном месте и каждый раз заканчивалось катастрофой. Это как стихийное бедствие, его невозможно спрогнозировать». Альва-энергия давала магам их невероятные силы и в то же время была смертельно опасна для людей. Простые мещане начинали тяжело болеть, постепенно превращаясь в альва-зомби, одержимых существ, обреченных на жуткую смерть. А некоторые, схватившие высокую дозу, мутировали в альва-монстров. Но чаще всего они теряли разум, и прежде чем разъедающие их альва превратить человека в пузырящуюся кучу плоти, убивали всех, кто был рядом. В основном самых близких – членов семьи, детей, братьев и сестер. Облегченный выдохнув, девушка подняла голову. Наша семья была там, в двухстах метрах от эпицентра, когда полезли монстры. Наших охранников убили сразу же, отца с матерью эвакуировали, а мы с братом двое суток пролежали под завалами. Даже в спецнаряжении находиться там было опасно. Как она умудрилась выжить при таких дозах облучения, я не брался судить». У некоторых родов, склонных к магии, была врожденная устойчивость к кальве. Может, это ее и спасло, если так можно сказать. Здесь все. Я протянул девушке сумку с собранными вещами и помог подняться. Позвольте, провожу до медпункта, бояржни. Аксеньева? Девушка вымучила улыбку. Софья? Это было лишним. Собирая ее вещи, я подметил авторучку с гравировкой и фамильным гербом Аксеневых. Сильная магия. Но похвастаться богатыми землями, мощными производствами или сильными связями они не могли. Обычные середнячки из провинции. Соль земли русской, как говорится. Ярослав Вайнер. Рада знакомству, ваша светлость. Она деликатно протянула руку. Позвольте, провожу вас до медпункта. Я закинул на плечо ее сумку вместе со своей и пошел к главному корпусу. Софья отряхнула юбочку и пошла следом. Не стоит, сударь, я дойду сама, улыбнулась она. Меня здесь знают еще со вступительных. А вот с Егором Кирсановым вам лучше не ссориться. С тем парнем я кивнул в сторону, куда ушел Пижон. Так значит, Кирсанов. Вы знаете про него? Только про его семью. Отец был офицером экспедиционного корпуса в Японии, но потом ушел в отставку и занялся бизнесом. И теперь стало понятно, почему урод вел себя как хозяин мира. Кирсановы владели корпорацией Техномед, одной из четырех корпораций, имеющих императорское дозволение производить альвитин. Его принимали все, только альвитин мог блокировать влияние альвоизлучения на человека. И те, кто производил его, буквально контролировали жизни тысяч и миллионов людей. Они купались в деньгах. Тем временем мы подошли к главному корпусу университета. Спасибо еще раз за помощь, сударь. Софья вежливо кивнула мне и забрала свою сумку. Доброго дня.